«Б» — значит «бандитизм». Мошка почти не сомневалась в том, что сожжение мельницы не входило в план по спасению клиента и побегу, и произошло случайно. С мельницы она выбралась без труда через дыру в крыше, что проделывала уже не раз. Вот стена Солодовни была проблемой посерьезнее. Чтобы отпугнуть Брехуна и Лихова, Мошке нужен был сарацин, Но она не перелезла бы через стену с гусем под мышкой. И тогда она решила накидать у стены побольше вязанок хвороста и забраться по ним. Наверху, вдыхая запахи летней ночи, она вдруг подумала, что неплохо бы зажечь масляную лампу. Мошка, не то чтобы сознательно решила бросить лампу со стены. Но и случайно ее вроде бы не роняло. Она помнила только, как лампа, выскользнув из рук, упала на хворост и скатилась до самой земли. Так мягко, что никак не могла разбиться. И еще Мошка помнила, как показался белесый дымок. Хворост в том месте начал темнеть. Мелькнули язычки пламени, и она вдруг ощутила ликование. В тот миг она поняла, что никогда больше сюда не вернется. Теперь Мошка с Клентом уходили из чога. а ветер нес следом запах дыма, словно заботливый попутчик, кричащий вслед о выроненной вещи. В четыре часа по полуночи ветер утих и перестал напоминать им о сожжённой мельнице. Мошке всегда нравилось гулять в этот час, переступая по кряжестым корням деревьев, утопавшим в предрассветном тумане, и слушая кваканье лягушек. Показалась дорога на Хуммель, откуда женщины носили зерно на мельнице Чога. Мошка занервничала было, но в такую рань им не встретилось ни души. «Поправь, если я ошибаюсь», — сказал Клент, кивая на гуся. «Ты не просто так присвоилась ей чудо природы. Может быть, гусыня не сочтет за труд снести нам на завтрак яйцо?» Мошка подумала, что Клент, будучи изрядно дородным, шагает по неровной дороге весьма проворно. «Это гусак», — поправила она Клента, искренне удивляясь такой ошибке. С тем же успехом он мог назвать сарацина кошкой. «В самом деле?» — сказал Клент, и, достав из кармана перчатки, смахнул пыль с плеча. «Тогда советую поскорее свернуть ему шею. Будет весьма прискорбно, если ужин убежит у нас из подноса. К тому же мертвую птицу легче нести и проще прятать». Сарацин заёрзал в руках мошки и издал звук, похожий на бульканье закипающей воды. Он, конечно, не понял ни слова, но к тому, что мошка покрепче прижала его к себе, отнесся неодобрительно. «Сарацин не ужин», — заметила она. «О, в самом деле? Разреши поинтересоваться, что же он такое? Может, наш проводник через горы? Или твой заколдованный брат? Или нам предстоит перейти через мост, где в оплату принимают исключительно гусей?» И, смею напомнить, наша скромная провизия иссякнет быстрее, если в компании будет лишний клюв. Мошка покраснела от злости. Клент осторожно покосился, задумчиво изучая ее лицо. Фигляр исчез, уступив место философу. Я ведь не напрасно упомянул провизию. Я просто уверен, что новый секретарь не мог допустить такую оплошность и отправиться в путь, взяв с собой из еды только несъедобного гуся. Все настолько плохо? Ну что ж, тогда следуй за мной. С этими словами он свернул с тропинки и зашагал вверх по холму, где виднелась ярко раскрашенная часовенка размерами не больше конуры. Под ее сводом деревянный святой сложил в молитве руки. «Мистер Клиент!» Только и воскликнула Мошка, увидев, как мошенник достает из чаши для подношений горсть спелых ягод и кладет себе в карман. Обойдемся без истерик, девочка», — сказал тот, смахивая лист с головы святого. «Я лишь беру взаймы немножко провизии, которую возвращу в полном объеме, как только представится случай. Этот добрый малый...» «Добряк-построфий», — подсказала мошка. «Добряк-построфий? Он мой давний приятель. Присматривает для меня за всякой мелочью». Клент сунул пухлую руку под свод часовни и достал оттуда коробку, завернутую в холст. Но начала была мошка, да запнулась. Все, что она может сказать, вызовет у Клента лишь смех. «Но если мы заберем ягоды добряка», — думала она в отчаянии, «как он сможет уберечь чок от бродячих мертвецов? Он ведь должен брызгать соком им в глаза, чтобы они не нашли дорогу домой». До сих пор Мошка не слышала ни об одном мертвеце, который бы поднялся из могилы, вернулся в чок и забрался в свой бывший дом. До сих пор. «Поражаюсь твоей щепетильности», — сказал Клент, принимая во внимание твою склонность к бандитизму. «Поджог — серьезное дело. По мнению закона, немногим лучше пиратство. Что бы там на тебя не нашло...» Стоило подумать о сгоревшей мельнице, череда образов пронеслась у мошки перед мысленным взором. Она вспомнила лучину, обжигающую пальцы. Как ее бронили, если она подбирала свечные огарки, чтобы читать книги. Представила, как опекуны носятся по горящей мельнице, вынося мешки с мукой. Им и в голову не придёт спасать племянницу. «Это была плохая мельница», — произнесла мошка. Один раз я видел, как повесили десятилетнего мальчика за то, что он поджег школу. Все его жалели, но закон есть закон. Помню, как стенала его семья, когда его везли на Веселую площадь. Когда правосудие свершилось, его тело отдали анатомам для опытов. Я слышал, у преступника вырезают сердце и проверяют, правда ли оно холоднее и чернее, чем у доброго человека. Мошка невольно прижала руку к сердцу, Будто сама хотела знать, не заледенело ли оно. Ей показалось, что в груди похолодело, так что стало трудно дышать. Мучит ли ее совесть? Или она прирожденная преступница, дьявольское отродье? Даже если так, представив, что ее повезут в клетке сквозь озлобленную толпу к месту казни, она ощутила острое раскаяние. Но стоило подумать, что наказание удастся избежать, и к ней вернулось присутствие духа. Шагая за своим новоиспеченным начальником, Мошка проникалась чувством мрачного удовлетворения. «Должно быть, я насквозь испорчена», — думала она. Но правда заключалась в том, что сожаление о сгоревшей мельнице перевешивало нежелание давать Кленту сведения для доноса. «Я больше не увижу все это», — размышляла Мошка, удаляясь от знакомых мест. «Никогда». Путь стелился под ноги. Вскоре мошка зайдет так далеко, как не заходила никогда. Она уже предвкушала это острое ощущение, но, к ее удивлению, знакомый лес перешел в незнакомый совершенно незаметно. Трели пробуждающихся птиц казались ей голосами преследователей. Тропа шла неровно. Она то поднималась, будто опасаясь потерять из виду верхушки холмов, то снова ныряла в низину. пугаясь прохладного ветра. Иногда она словно забывала что-то и возвращалась, чтобы вскоре повернуть обратно. Наконец, тропа вышла из-под деревьев к каменистому речному берегу и успокоилась. Дальше пошла нахоженная, уверенная в себе дорога. «Стой!» — сказал Клент. «Ну-ка подними лицо, благородная дама!» Он вытер ржавчину с мошкиных щёк, поправил накидку, чтобы скрыть пятна грязи, и сказал со вздохом. «Тут я обессилен. Будем надеяться, что добрые жители суровой качели не примут тебя за лесного духа, пришедшего кусать детей за нос». «Мы идем в суровую качель?» «Да. Все будут думать, что мы идем в высокий Клин, где пересекаются главные дороги, а оттуда в столицу или Пинкастер. Никто не догадается, что мы идем в портовый город». «Так мы что, поплывем на лодке?» Клент ничего не ответил. Река вывела путников из леса, и они зашагали по травянистому склону, уставленному стогами сена. Поперек склона были выдолблены широкие уступы, чтобы было удобнее обрабатывать землю. Со стороны казалось, что по холму прошлись гигантскими граблями. Мошка заворожённо смотрела на крестьян в кожаных жилетах, свободных рубахах и широкополых шляпах с пряжками. Все женщины носили простые платья из грубой материи, куда свободнее, чем одежда мошки. На головах красовались белые чепцы, поверх них — широкие соломенные шляпы, завязанные разноцветными лентами на подбородке. Мошка же, как и все чокские девушки, носила плотно прилегающий капюшон из вощённой парусины, пахший прогорклым жиром, но защищавший от воды. Ей казалось странным надевать сразу два головных убора, но, судя по тому, как ей вслед хихикали местные девушки, ее одежда тоже вызывала у них недоумение. Еще до того, как суровая качель представала взору путника, на него обрушивался звук. Ветер, несущийся с бешеной скоростью через ущелье, завывал, как хор безумных йодлеров. К Квою примешивался зловещий грохот, будто обвал в горах. Вскоре холмы расступились. И Мошка увидела, что речка, которую чокцы считали настоящей рекой, оказалась лишь малым притоком настоящей реки. Это был не пенный ручей, бегущий по каменистому руслу. Это был глубокий и широкий водный поток с мощным стремительным течением. Река Слай. На дальнем берегу реки Слай раскинулась суровая качель. Сады и крыши пестрели точно карнавальный балаган. Большая часть города лежала напротив грандиозного двухъярусного моста, от которого шла главная улица, с магазинами, тавернами и прочими заведениями. Меж крылечек, балконов, окон и крыш протянулись веревочные и деревянные лестницы. Повсюду были развешаны разноцветные ткани, полоскавшиеся на ветру как паруса, оранжевые, нежно-розовые, небесно-голубые и желто-зелёные. Мошка впервые видела настоящий город. От размаха, пестрых красок, водоворота жизни и всяких удивительных штук у нее закружилась голова. Над рекой кружились чайки, точно чаинки в чашке. Они парили над каждой лодкой и пронзительно кричали, словно требуя чего-то. Если носильщик, идущий по палубе, ронял еду, чайки мигом набрасывались на добычу. На каждой крыше красовались яркие вертушки, свистки в виде птиц и куклы с колокольчиками. Наверное, они должны были отпугивать чаек. А сами лодки — сурового вида баржи, глубоко осевшие под весом тюков и ящиков. гогочащие матросы на борту плюются в реку табачной жвачкой. Рыбацкие лодки с поднятыми носами, двухвисельные ялики и баркасы напоминают громадные черепашьи панцири. Некоторые украшены длинными флагами с эмблемами гильдии лодочников. Клент поднялся по деревянным ступеням на мост и подошел к дверям какого-то магазина. «Заглянем сюда на минуту», — сказал он мошке. «Здесь живет старинный друг, которого я обещал навестить при случае. В наших обстоятельствах он изрядно нам поможет. Могу я напомнить, что молчание — первое качество хорошего секретаря?» Приняв важный вид, он прошел в дверь, и мошка последовала за ним. Внутри магазинчик выглядел так, словно по нему прошлась горгона-медуза, превращая все в камень. На столе и подоконнике были разложены каменные перья, каменные трубки и цветы. У окна были подвешены два птичьих скелета, так чтобы их изящное строение было лучше видно на свету. Там были каменные береты и каменные сандалии, каменные шарфы, ленты и монеты. И все это было выполнено с таким мастерством. Точно эти вещи оставили здесь ожившие статуи. Мошки они напомнили о окаменелости в водах реки Чок. «Вот мы и пришли», — сказал Клент. «Ах, мистрис Дженнифер Бессел!» Мистрис Бессел оказалась коренастой загорелой женщиной, излучающей доброту. Ее голые руки побелели от муки, а волосы, выглядывавшие из-под чепца, были заплетены толстым узлом. Но интереснее всего, мошки показались ее муслиновые рукавицы с обрезанными пальцами. «Мистер Клиент!» — воскликнула мистерис Бессел. От широкой улыбки ямочки на щеках превратились в глубокие бороздки. «Что, мой драгоценный друг, никак тебя виселиться не дождется? «Нет-нет», — заверил ее клиент. «Ни бог, ни черт, ни человек не сможет помешать мне навестить вас, дражайшая Джен». Джен рассмеялась в ответ. Мошке смех показался натянутым. «А это...» — сказал клиент, показывая на мошку. «Моя племянница из... Чога!» — договорила за него Джен. «Милочка моя, какие светлые у тебя брови!» Парусиновый капюшон защищал от воды волосы, но не брови. За долгие годы брови чокцев выцветали и становились почти прозрачными, что придавало лицам удивленное выражение. Мошка не была исключением. «А ты всё так же наблюдательна, Джен», — сказал Клент, и Мошка уловила нотку неудовольствия в его голосе. «Да, она жила в этой малоприятной деревне». «После чего наша одежда так вымокла, что я боюсь, как бы бедное дитя не слегло в горячке». «Джен, душечка, я очень надеюсь, ты одолжишь нам одежду, чтобы мы меньше бросались в глаза местным жителям?» Закончила за него мистерис Бессел. и Мошка окончательно уверилась, что миссис Бессел знала эпонимия Клента давно и основательно. Клент ничего не ответил, только смущенно опустил глаза и улыбнулся. «Что ж», — согласилась мистерис Бессел, — «взамен я возьму вашу одежду». Повернувшись к мошке, она сказала, «Слушай, Цветик, там за дверью будет лестница. Поднимись по ней на чердак, там увидишь кожаный сундук. В нем лежит серое платье, оно должно быть тебе впору. Там же найдешь чепчики и шляпы, но больше ничего не трогай, хорошо?» Мошка поднялась на чердак и, открыв сундук, достала новую одежду. Перекинув платье через руку, она осторожно спустилась по лестнице и стала переодеваться у двери, чтобы слышать, о чем говорят Клент и хозяйка. «Не слишком ли молода для тебя?» — поинтересовалась мистрис Бессел. «Ох, печальная история на самом деле. Я подобрал ее на задворках, чуть живую от голода. Все же у меня не каменное сердце. Ай!» Мистрис Бессел проворно схватила Клента за нос щипцами для сахара. «Вот что, Эпонимий, когда я захочу послушать твоих баек, я тебе так и скажу, и даже дам монетку за такое удовольствие. А сейчас лучше скажи, есть ли у тебя новые воры на продажу?» От этих слов у Мошки пересохло во рту. «Неужели клиент собирался продать ее как рабыню?» «Ну, конечно, Джен, четверо. Удильщик, ныряльщик и два рыцаря дороги». Мошка в свое время прочла несколько дешевых повестей для народа, и знала, что удильщиками называли воров, которые, спрятавшись на крыше дома, ловили удочками по клажу с проезжающих мимо повозок. Ныряльщиками окрестили воров-карманников, а рыцарями дороги — разбойников, грабивших экипажи. Через щель в двери Мошка увидела, что клиент передал мистерис Бессел несколько листов с текстом, отпечатанным крупным шрифтом. На каждом листе красовалась красная восковая печать гильдии книжников. Мистрис Бессел слишком углубилась в чтение, проговаривая слова в полголоса, и не заметила края конверта, торчащий из сумки Клента. Да и осторожно Клент быстро запрятал его поглубже. Мм, протянула мистрис Бессел мечтательно, люблю следить, что происходит в нашем деле даже спустя столько лет. «Вот эта штучка должна тебе особенно понравиться, Джен», — сказал клиент, взяв один лист и стал читать вслух. Отчет о хитроумных преступлениях банды Розмари Пеппет, известная также под именем Леди Ладошка. И дальше. «Со времен печально известной Леди Скользкий Пальчик нам не доводилось видеть подобного мастерства и отваги и столь умелого владения женскими чарами, что жертвы ощущают себя редкими счастливцами». Мистрис Бессел издала печальный смешок. Пух и перья, воскликнула она. Воистину женские чары. Я никогда не применяла своих чар, как мистрис Скользкий Пальчик, а могла бы. О да, сказал Клент добродушно. Ты могла бы, Джен. Улыбка мистрис Бессел чуть поблекла, и она задумчиво огладила свои рукавицы. Затем вздохнула, словно прогоняя воспоминания, и взглянула на Клента с наигранной улыбкой. «Ладно, что тебя задержало? Боюсь, я так полюбился жителям Чога, что они никак не хотели расставаться со мной. Да-да, и когда я уже собирался раскланяться, они заковали меня в кандалы». «Ах, ты в своем репертуаре! И что ж ты успел слямзить, прежде чем попался?» «Я не попался!» заявил Клен с обиженным видом. «Полагаю, я пал жертвой предательства. Прошлой ночью в магистрат приехал некий человек и говорил с судьей. И еще. Может, ты скажешь, я старею и становлюсь мнительным, но с тех пор, как я покинул столицу, меня преследует чувство, что надо мной нависла тень». «У виселицы длинная тень», — произнесла мистерис Бессел. «И порой она закрывает солнце». «Однажды я устала чувствовать эту тень у себя на шее и сделалась добропорядочной женщиной. И еще поэтому». Она подняла ладони, показав их Кленту тыльной стороной. Под тонкой тканью рукавиц мошка разглядела клеймо в виде буквы «В». «Заворовство». «Это не страх, виселицы», — сказал Клент. «Моя тень из плоти и крови и ходит на двух ногах». «Джен, я не могу задерживаться». Скоро Чокский сброд пронюхает, где я. «Эпонимий», — сказала миссис Бессел строго. «Что за дьявольскую кашу ты заварил? Когда-то мы были напарниками, а теперь ты скрываешь от меня, на кого работаешь последние два года. Что за тайны?» Повисла тишина. Клент молча гонял пальцем блокнот по столу. Наконец Джен тяжело вздохнула и сказала. «Твоей девочке что-то долго нет». У неё длинные пальцы, я это заметила. Если в доме что-то пропадет, ты поплывешь отсюда по реке, без лодки». Мошка решила, что сейчас самое время вернуться, и вошла в комнату с невинным видом. Мистерис Бессел повернулась к ней с мягкой улыбкой. «Ну?» — протянула она одобрительно. «Так гораздо лучше цветик». «Мошка». — сказал Клент. — Нам понадобится кое-что с западного берега. Брошенный кошелек Мошка поймала перед самым носом. — Возьми и буханку хлеба, — продолжал Клент. — Немного сыра и пару яблок, если хватит денег. — Да, гуси с собой не бери, пока мы не придумали, как его замаскировать. Мошка против воли оставила Сарацина и отправилась на главную улицу суровой качели. Она понимала, что клиент мечтает избавиться от нее, но вряд ли он стал бы на прощение дарить ей кошелек. На другом берегу Мошка увидела синий купол церкви, и ей стало не по себе, словно на сердце упала тень. Девочка машинально остановилась и сзади по ноге больно ударила телега. Мошка нетвердым шагом побрела к церкви. Если ее все таки повесят за поджог, ей не помешает исповедаться. Раньше она бывала только в церкви Хумельского прихода, похожей на амбар, в котором притаилось несколько гробниц. Церковь в суровой качели показалась ей настоящим собором, хотя на жителя большого города она не произвела бы впечатления. Крышу церкви украшал затейливый орнамент, похожий на резьбу послановой кости. Это поработали чайки, загадившие церковь за прошедшие века. Разные дубовые двери треугольной формы были выше дверного проема примерно на фут и до конца не закрывались. В оставшуюся щель протискивались прихожане. Мошка не могла знать, что эти двери попали сюда во время гражданской войны из другой церкви, разрушенной при мятеже. Проскользнув внутрь, мошка очутилась в прохладном полумраке и увидела почтенных покровителей. Повсюду были гравюры с изображением святых, строгих и похожих друг на друга, точно карточные короли. Фрески с почтенными поднимались под самый потолок с темными стропилами. На кафедре и алтаре стояли деревянные статуи почтенных. Сверхушек колонн на мошку взирали каменные изваяния почтенных. Соломенный добряк терпел мучения от крыс, рвущих его на части. А в углу... тихо покрывалась плесенью добрячка с телом из турнепса и головой картошкой. Мошка озиралась вокруг, не зная, какому святому отдать предпочтение. В вышине, на стропиле, она увидела добряка Построфия, но он как будто был занят разговором с госпожой Гранулой, защитницей домашнего скота, и Мошка не решилась вмешаться. К тому же Пастрофе напомнил ей дядю Запада, а госпожа Гранула, хоть и была полнее тёти Брионии, обладала таким же пристальным и недобрым взглядом. «Я тебе говорила», — прозвучал в ушах у мошки воображаемый голос тёти Брионии. «Всегда говорила от этой девчонки добра не жди», — пригрел змею. Хотя чему удивляться при таком-то отце? Книги её испортили. Никогда еще не встречала такой всезнайки. Слово «всезнайка» прозвучало с особенным пренебрежением, точно отборное ругательство. Мошка до боли сжала кулаки. Она осмотрелась, пытаясь найти лицо, похожее на квиллома Мая, но такого не было. Ни один святой не носил очков и не сидел над книгой. Все равно ему бы не понравилась такая компания», решила Мошка. Почтенные столпились, как муравьи в муравейнике. «И знай себе, бубнята еде для людей и кормах для животных. О том, когда собирать урожай», Что делать со свечными огарками и как чистить курятник? Мухобойщик? Ага, вот и он, вырезан на ставне. Муж святой растягивал рот в зловещей ухмылке, а в огромных прорезях на месте глаз поблескивало небо. Такие дела! произнес он гнусавым голосом, каким Мошка всегда наделяла своего покровителя. Этот мистер Клент сапал тебя с потрохами, раз теперь он знает про мельницу. Ты должна накопать что-нибудь на него, что-нибудь грязное. Какие такие бумаги он спрятал от мистерс Бессел, а? Поди, это их он достал из часовни? Очень за них беспокоится, а? Небось, не письма, а печатный текст. Но бьюсь об заклад без печати книжников. Ему хватит на галстук с мылом. Народ боялся самих книг, но книжников гораздо больше. Вначале, когда они были обычной гильдией печатников и переплетчиков, никто не обращал на них особого внимания. Но времена изменились. Мастера печатного слова получили право одобрить любую книгу или объявить ее вместилищем зла и обречь на сожжение. Закон позволял книжникам безжалостно расправляться с любым, кто посягал на их авторитет, печатая книги без их одобрения. Люди их боялись. В Чоге говорили, что книжники читают в специальных очках, защищающих глаза от зла, и решают, полезна книга или вредна. Еще говорили, что, поймав человека с книгой без печати, они топят бедолагу в бочке чернил. Единственным, кто никогда не говорил о книжниках, был Квиллом Май, хотя раньше, еще в Манделеоне, сам был книжником. В Чоге поговаривали, что книжники изгнали Мая. На следующий день после его смерти напуганные горожане ворвались в дом, выгребли все книги и рукописи и устроили из них костер. Прошёл слушок, что буквы в пламени бегали по страницам, спасаясь от жара, точно бешеные пауки. Воспоминания о том кошмаре наполнили мошку горечью. Большинство книг отца она так и не прочла. Он обещал разрешить их читать, когда ей исполнится десять, а то ее мозг расплавится как воск от всех этих премудростей. Книги отца должны были стать ее наследством. А вышло так, что в наследство ей достались только странное имя, умение читать и неутолимая жажда новых слов. И все же, несмотря на страх, люди мирились с книжниками, как с неизбежным злом. Новое это зло еще ничего, рассуждали люди. Вот раньше было совсем плохо. Раньше было совсем плохо. Мошка запрокинула голову, придерживая рукой чепец, и всмотрелась в небо через проем в форме сердца. С этого сердца начались десять кровавых лет самых кровавых за всю историю. Старики рассказывали, что в прежние времена было много всяких религий, у каждого почтенного своя. Но однажды, как гласит легенда, на иконах всех почтенных проступило и трижды ударило сияющее сердце. С того дня все малые религии слились в одну. Люди стали верить в неведомого, безликого духа, объединившего почтенных, и назвали его явлением. С тех пор каждая церковь строится с особым окном под потолком. В этом окне сделана клетка в форме сердца. В ней сидят дикие птицы, их хлопаньем крыльев вселяют в сердце жизнь, напоминая людям о явлении. Священники, ежедневно ловящие птиц, получили прозвище «птицеловов». Постепенно они сделались хранителями священных текстов и посвятили жизнь проникновению в тайную суть явления. Трудно сказать, когда и почему свет этого учения помутил разум священников. Поначалу их безумие выглядело так возвышенно, что никто его не замечал. Но вскоре священники по-новому стали излагать верование. Они говорили, что истинные свидетели сияющего сердца знают, ему суждено рассвести и поглотить в священном пламени иконы всех почтенных, чтобы не осталось никаких идолов, кроме сердца явления. Со временем, — говорили они, — все сущее должно вернуться в сердце и сделаться частью его извечного вечного света. Посему высшее назначение любой мирской вещи — сгореть в огне. А высшая цель всякого человека — уподобиться огню. Сбоку нефа, за узкой зарешоченной аркой, виднелась винтовая лестница, уходящая во тьму. Мошка подумала, что эти ступени ведут в библиотеку птицеловов. Кроме книжников, только Птицеловы имели право печатать книги. После того, как их свергли, легенды об их удивительных книгах стали пересказывать шепотом. Говорили, что строки в этих книгах закручиваются в спираль, как водоворот, засасывают разум читателя и никогда не отпускают его. Что есть там заклинания на неведомых языках, они открывают в человеческом разуме тайные двери и вызывают помешательство. А слова и фразы, из которых сложены эти заклинания, отличаются столь изысканной красотой, что сердце прочитавшего разбивается, как яичная скорлупа. Птицеловы пришли к власти незаметно. В пылу 30-летней гражданской войны, под шаткой властью парламента, никто не замечал, что большинство влиятельных граждан учатся в школах птицеловов, читает их книги, оказывается во власти их чар. Когда старое королевство начало биться в предсмертной агонии, птицеловы выступили вперед. Они пришли как целители и обещали спасение. Мошка видела, как на глазах стариков выступают слезы, когда те рассказывают о временах власти птицеловов. «Как же мы радовались!» — вспоминали старики. «Мы верили, что птицеловы принесут мир, объединят народы почтенных, и все будут счастливы, что птицеловы вознуждают королевство и приручат его, как строптивую лошадь». А потом птицеловы начали искоренять почтенных. Первонаперво новые правители объявили добряка «вой в ночи» демоном. Люди очень удивились, но «вой в ночи» не пользовался в народе большой популярностью. Когда последователей добряка высекли на площади, а алтари сожгли, особого протеста это не вызвало. «Как же мы обрадовались!» — вспоминали старики, что вовремя узнали, кем на самом деле был вой в ночи. Через месяц запылали алтари добрячки-навозницы, а ее последователям выжгли клеймо на лбу. Еще через месяц демонам объявили добряка-погодника. Иконы из его церкви пропали, и никто их больше не видел. как и его последователей. «Ну все, конец гонениям», — говорили люди друг другу. «Птицеловы спасли нас от всех демонов. Теперь настанет мир». А оказалось, это только начало. День за днем птицеловы объявляли, что очередной почтенный оказался демоном. И люди в страхе смотрели, как их соседей уводят в кандалах. Понадобились годы, чтобы люди поняли замысел птицеловов — Искоренить саму веру в почтенных. «Самое ужасное», — вспоминали старики, «что даже боги словно были бессильны перед этими палачами». У птицеловов повсюду были доносчики. Люди боялись молиться, боялись говорить и даже думать. А затем, через десять лет ужаса, что-то изменилось в сердце угнетенного народа. Боязливый ропот перерос в недовольные крики, и вскоре по стране полыхнули восстания. Вчерашних угнетателей свергли, начали ловить и казнить. Уцелевшие птицеловы пустились в бега. На этой волне поднялись книжники. Они объявили, раз с птицеловами покончено, пора разделаться с их безумными книгами, этими ужасными, ядовитыми книгами. И повсюду запылали костры из книг птицеловов. А в церквях принялись срывать птичьи клетки, оставляя пустые проемы. Возможно, сердце могло дать народу ощущение единства и цельности, с чем не справились почтенные, восстановленные в правах. Сердце манило освобождением от бремени страстей и растворением в сияющем ничто. «Может, в этом есть смысл?» — думала Мошка и пугалась таких мыслей. Ветер влетел через проем и закружил соломинку на полу. Мошка поежилась, стряхивая тяжкие раздумья. Она достала кошелек, взвесила его на ладони и заглянула внутрь. В следующий миг она выбежала из церкви, задев плечом дверь. В кошельке лежал всего лишь один фартинг, два кусочка грифеля, несколько гвоздей и ягодные семечки. Чутьё ребенка, обделенного любовью, подсказало ей, что Клент решил просто-напросто избавиться от нее.